А чтобы такого сходства добиться, нет средства лучше, нежели донести на тех, кто таковым не является. Или, по крайнему твоему разумению, подхлестнутому злобой или завистью, давними ли обидами, ревностью или еще чем, в этом отношении сомнителен. И потому, как и следовало ожидать, пышным цветом цвело доносительство». Своими глазами видел, как он, своими ушами слышал, как она, знаю достоверно, священным долгом считаю уведомить и прочее, прочее. И когда неумолимый перст Инквизиции указывал на какого-нибудь бедолагу, тот в одночасье оказывался покинут приятелями, друзьями и родней. И как же тут было сыну не обвинить отца, не свидетельствовать жене против мужа? И мог ли взятый под стражу, если желал он избежать пыток и казни, не выдать, вернее, не измыслить соучастников? Теперь представьте, каково было мне в 13 то лет угодить в эти гибельные тенита, знать, что меня ожидает, и бояться даже помыслить об этом». К тому времени я понаслушался истории о людях, которые добровольно лишали себя жизни ради того, чтобы избегнуть узилища, куда должны были они вот-вот ввергнуть и меня. И признаюсь вам, что в ту минуту, трясясь в темной карете, я этих людей понимал прекрасно. Насколько лучше было бы, наскочив на шпагу Гвальтерио Молотесты, принять смерть славную, быструю и легкую? Однако божественное провидение решило провести меня и через этот искус. Скорчившись в углу кареты, я глубоко вздохнул и приготовился безропотно принять все, что пошлет мне судьба, и выдержать это испытание. Хотя, честное слово, не возражал бы, если бы провидение, уж не знаю, божественное или еще какое, избрало для этого личность более достойную. Во все продолжение пути я размышлял о капитане Аллатристо. Всеми силами души желаю, чтобы он оказался на свободе и хорошо бы где-нибудь поблизости и пришел ко мне на выручку. Впрочем, я сознавал, сколь призрачна эта надежда. Даже в том случае, если ему удалось выбраться из... Теперь в этом уже не было никакого сомнения ловушки, тщательно и грамотно сработанной нашими врагами. Действие происходило не в рыцарском романе, и при толчках кареты позвякивали на моих запястьях вполне всамделишные колдалы. Не выдумкой был и мой страх, ни игрой воображения, томившие меня одиночество и неясное будущее... Насчет последнего, впрочем, это как посмотреть, может, и чересчур ясное. Дело-то все в том, что впоследствии, с течением времени, приключения военные и любовные заставили меня разувериться в очень многом. Но и тогда, в нежном тринадцатилетнем возрасте, в чудеса я уже не верил».